Письмо 291-е Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, августа 2, -го, Ясная Поляна. Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал мне, что я виноват тем, что сделал завещание тайно. Примечание первое. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до да кого это касалось или все оставить как было, ничего не делать. И он совершенно прав. «Я поступил дурно, и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно, дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, составив по форме завещания. Теперь я ясно вижу, что во всем, что совершается теперь, виноват только я сам. Надо было оставить все, как было, и ничего не делать». И едва ли распространяемость моих писаний купит то недоверие к ним, которое должна вызвать непоследовательность в моих поступках. Мне легче знать, что дурно мне только от себя, но думаю пока, что теперь самое лучшее все-таки ничего не предпринимать, хотя и тяжело. Вот что я записал себе нынче 2 августа утром и сообщаю вам, милый Владимир Григорьевич, зная, что вам важно все, что важно для меня. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание первое. Смотри письмо триста тридцатое и примечание первое к нему. У Софьи Андреевны Толстой возникло подозрение, что тайна от нее составлено завещание, и это еще более осложнило напряженную обстановку в доме. Бирюков, приехавший в Ясную Поляну 30 июля, в беседе с Толстым не одобрил как само завещание, так и то, при каких обстоятельствах оно было составлено. Второе. Смотри запись в дневнике для одного себя от 2 августа в томе 22 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 824.